Глава пятая. Дружеские советы. Томас Шейн. Официальная часть приветствия Леорской делегации состоится только завтра. Но их корабль уже подлетел к орбите Земли. Послы должны были с минуты на минуту приземлиться на площадке Министерства. Вот только сосредоточиться на будущей встрече никак не получалось. Все мои мысли крутились вокруг девушки моей личной помощницы. Я нанял ее всего пару месяцев назад и поначалу долго присматривался к Элис. Вот только чем лучше я узнавал эту светлую, чистую девочку, тем отчетливее понимал, что хочу видеть ее рядом с собой, не только в качестве секретаря. Честно признаться, в последнее время я совершенно помешался на Элис Райс. Но она меня совершенно не замечает. А речь идет не об исполнении ею профессиональных обязанностей. С этим девушка справляется идеально. Проблема в том, что юная мисс Райс наотрез отказывается видеть во мне мужчину. Мои невесёлые размышления прервал осторожный стук. Дверь открылась, и в кабинет заглянула та, кто стал моим личным наваждением. Элис. «Командор, посола Бакли просит об аудиенции», — тихо сообщила она, с опаской поглядывая на меня своими огромными синими глазами. «Хорошо, я буду рад его встретить», — как можно мягче сказал я. Но девушка по-прежнему сильно нервничала. «Элис, вы что-то хотели?» — решил выяснить я причину такого поведения помощницы. «Нет». То есть, да, сегодня пятница, мне через час нужно быть в больнице, иначе я не смогу увидеться на этой неделе с лечащим врачом мамы. А потом нужно успеть отвезти брату новый планшет, он ему нужен, для учебы. Простите, что я все это вам говорю, просто я не смогу сегодня задержаться. Краснее и бледнее оправдывалась девушка. Элис. Подайте нам с послом кофе и шархон. Шархон — традиционный безалкогольный напиток лиорцев. А потом Фил отвезет вас туда, куда потребуется. Сказал я, любуясь тем, как в глазах девушки зажигается робкая радость и благодарность. Это не те чувства, которые я бы хотел у нее вызывать. Но все же лучше страха или отстраненности. Огромное спасибо, командор. Я сейчас все сделаю, торопливо произнесла Элис и поспешила скрыться за дверью. Я успел отправить сообщение своему водителю, и вскоре в дверь снова постучали. И вошел мой старинный приятель Обакли. Рад тебя видеть, друг. Как прошел ваш полет? вежливо спросил я, жестом предлагая Леорцу присесть. Пожимать руки у представителей этого народа считается неприличным. Поэтому традиционные для людей приветствия были неприменимы, как и прочие долгие и бесполезные церемонии. Скучно, целый месяц в замкнутом пространстве, в компании одних и тех жилец и запахов. С ума можно сойти. Пожаловался мне инопланетник, а потом забавно повел своим подвижным носом как будто принюхиваясь. Хотя, почему как будто? Именно это он и сделал. Уловив что-то одному ему понятное, леорец удивился, отчего его крупные миндалевидные глаза сильно округлились, а большие уши пришли в движение. Но ничего сказать об бакли не успел. Дверь открылась, и с под носом грациозно вошла Эльс. Девушка поставила на стол кружки с напитками и вопросительно посмотрела на меня. «Благодарю, Элис. Вы можете быть свободны. Фила я предупредил», — сказал я, отпуская помощницу. «Спасибо, командор», — тихо произнесла девушка и поспешила уйти, оставляя меня наедине с Собакли. «Арх-арх-арх!» «Что я вижу? Если нос не подводит старого Абакли, а это просто физиологически невозможно, чтобы ты знал, то невозмутимый командор Томас Шейн все-таки пал перед обаянием молодой красивой самочки». Радостно забулькал приятель. «Спорить и врать было бесполезно». Леорцы по запахам могут определить очень многое. «Да, вот только не вижу поводов для радости. Она меня воспринимает исключительно как работодателя», — с досадой признался я. Леорец наклонился и понюхал место, где только что стояла моя помощница. «Да, дела. А почему? Ты не проявлял к ней знаков внимания?» Не раздувал грудь, не демонстрировал напухшие железы, озадаченно спросил Бакли, вызывая у меня улыбку. Люди так не делают, друг, у нас все сложнее, со смехом напомнил я. Да уж, удивительно, как вы со всеми этими сложностями не вымерли еще. Но ты хоть как-то самочки себя показывал? «Ну, чтобы она на тебя обратила внимание», — поинтересовался Леорец. «Я пытался. Один раз даже позвал ее к себе в спортзал, где занимался. Снял футболку и качал пресс на скамье, чтобы впечатлить ее своей отменной физической формой. Так что можно сказать, что грудь я все раздувал», — усмехнулся я. «И что? Как она отреагировала?» С присущим этой расе любопытством спросила Бакли. «Пролила на меня горячий кофе, потому что старательно отворачивалась». Скривившись, признался я. арх, арх, арх Снова рассмеялся Леорец. «Жаль, что я этого не видел. И все же, что ты планируешь делать дальше? Не можешь же ты просто так отпустить самочку!» которая впервые за много лет тронула твое сердце. Даже заерзал в кресле от нетерпения гуманоид. Отпустить не могу. Не поверишь, я последние два месяца только и делаю, что выдумываю ей задание. Чтобы у Элис не было времени встречаться со своим женихом. Сейчас готовил почву, чтобы уговорить ее отправиться вместе со мной на Леору. Уже нашел врача для ее мамы. Попросил друга о переводе брата Элис. Только все это не отменяет того факта, что девушка может просто отказаться лететь со мной. Хмуро сказал я. «У нее есть другой самец? И ты не вызвал его на поединок?» Неприятно удивился Абакли. «Есть». «Я бы с огромной радостью выбил этому молодому хлыщу пару зубов». «Но в нашем обществе это тоже запрещено». «Да и Элис вряд ли такое решение понравится». «Наши самки не любят драк». Пожаловался я, делая большой глоток крепкого кофе без сахара. «А раз нельзя избить, значит, надо показать его в невыгодном свете». Посильнее плюнь в соперника при самочке. Сделал очередное заманчивое предложение Леорец. Нет, плевать, это тоже не выход. К сожалению, сам мальчишка тоже не спешит делать ошибки. Любовниц у него нет, в сетях ни с кем не заигрывает. Должностных полномочий не превышает. Этот отличник даже в бар с друзьями не ходит. Поведал я Бакле о своей печали. Ну, раз по-хорошему никак не получается, ты просто укради эту самку. В конце концов, ты же один из лидеров этой планеты, командор Томас Шейн. Ты же стратег. Вот и действуй. Утащи ее к себе домой, а там и грудь раздуешь, и железы покажешь. «В общем, соблазнишь свою Элис», — посоветовал мне Абакли. «А знаешь, друг, это неплохая идея. Вот только чтобы провернуть этот трюк, мне понадобится твоя помощь», — сказал я, формируя в голове новый план по завоеванию своего личного безумия под именем Элис Райс.